настырность и въедливость. Натащив целый ворох своих творений, они затем будут по несколько раз в день лично или по телефону выпытывать, когда же их опусы будут напечатаны. А ежели все-таки какая-то изрядно исправленная и доработанная по причине вопиющей безграмотности заметка пиявки будет опубликована, то пиявка целый месяц потом непременно будет нудить, высказывая недовольство тем, что какой-то бездарь там изуродовал его, ее шедевр. Но самое ужасное, если случайно будет переврано или еще хуже не напечатана фамилия пиявки под его заметкой. В этом случае пиявки закатывали такие истерики и скандалы сотрудникам редакции, что хоть на стену лезь. Но в конце концов Дима таки не выдержал, схватил папку, С рукописями со стола вырвал листки из рук Хромова и торопливо заговорив «Большое спасибо. Все очень замечательно. Мы непременно это опубликуем. Я сейчас же отнесу ваше произведение секретарю для подписи в набор». И Дима с папкой под мышкой пулей вылетел из приемной и помчался по коридору. «Стой!» — заорал опомнившийся посетитель. «Стой, козел!» и он, гремя палкой по каменному полу, на удивление быстро заковылял вслед за Вацманом. Увидев его перекошенную физиономию, Дима растерянно замер у лифта. «Сейчас укокошит палкой», мелькнула в него тревожная мысль. «Стой, говорю», произнес, запыхавшийся хромой, догнав Диму. «Я забыл сообщить. Все эти рассказы и серии «Я шагаю по Одессе». Непременно укажите в подзаголовке Дима облегченно вздохнул и скрылся в кабине лифта. Однако хромой тоже вскочил в лифт, выразив желание проводить Диму до кабинета ответственного секретаря. Поэтому волей-неволей Вацвану пришлось идти именно туда. Бегло просмотрев содержимое принесенной Димой папки, ответственный секретарь небрежно запихнул ее вместе со всеми рукописями в мусорную корзину и принялся вверх раздраженно выговаривать Диме за то, что он отвлекает его, занятого человека, по таким пустякам. Дима стоял, потупив в голову. В это время в кабинет заглянула озабоченная голова Шуры Холмова. «А, вот ты где, Вацман!» — обрадованно произнес Шура. «Идем быстрее, ты мне нужен!» — ответственный секретарь посерел. Что за манеры врываться в чужой кабинет без разрешения? Сердито крикнул он, хлопнув ладонью по столу. Вы кто такой? Холмов извинился в лице и зашел в кабинет. На его шее и щеках залили бордовые пятна, что служило признаком крайнего раздражения. Я, дорогой товарищ, ваш коллега из Москвы, главный редактор всесоюзного журнала «Скотоложество и зоофилия», С невыразимым сарказмом произнес Шура, презрительно глядя на ответственного секретаря. «Вы, конечно же, слышали о таком». «А как же?» — неуверенно ответил ответственный, покраснев «Это что-то сельскохозяйственное, да?» «Совершенно верно», — кивнул Холмов, криво улыбаясь. «Научно популярный такой журнал. Хотите, могу о вас в нем написать, передавиться». Но ответственный секретарь, видимо, почувствовал какой-то подвох. И, ничего не ответив, недоверчиво глядел на Шуру. «Идем же, Вацман!» — нетерпеливо потянул холма Диму за рукав. «Дело не терпит!» «Понимаешь, произошла чертовски странная история!» — принялся объяснять Шура, когда они, не дожидаясь лифта, запрыгали вниз по ступенькам. «Ко мне пришел мой хороший знакомый и сообщил, что сегодня утром таинственным образом исчез его двоюродный брат. Представляешь, Пошел выносить мусорное ведро в одной пижаме и домой не вернулся. Я, конечно же, сразу помчался к жене потерпевшего, стал допрашивать ее, и вдруг раздается телефонный звонок. Какая-то знакомая жены сообщает, что только что видела ее мужа на улице Гайдара, идущая в одной пижаме какой-то странной механической походкой ни на кого не обращающего внимания и размахивающего помойным ведром.